Сижу в экранном зале, наблюдаю за циркачами. В замке Тереблов и Литманском монастыре тихая паника. Впрочем, регулярно в три смены высылаются шпион для наблюдения за замком Деттервилей. Разумеется, за каждым шпионом наблюдает персональный ежик. Разуслан концы и разведчики во все концы. Ищут пропавший отряд. В стенах монастыря пробурено пять отверстий на полметра ниже уровня земли. Сверху замаскированы подноры. По этим норам по ночам циркулируют ежики с опрыскивателями и поливают осадную технику жидкостью для сгнивания древесины. стерна закопана в лесу на полутора километрах от стен монастыря. Далековато. Поэтому первым делом ежики обрабатывают оси и колеса, чтобы нельзя было вывести технику со двора. Наказанные пока ведут себя тихо. Прячутся в лесу, изготавливают обувь из древесины и коры, делают дубины, копья, луки. Удивительно, но среди них нашелся специалист по русским лаптям. Теперь у него пять учеников. Другой специалист изготавливает неплохие каменные наконечники для стрел и копий. Разведчики нашли на покосе крестьянскую заначку. Теперь у циркача один топор, два ножа, вилы и две косы. Деревянные грабли оставили крестьянину. Из колыбели клоу имели задние стенки, а в остальном используют по назначению. Завтра ночью подкинуем циркача, который лежит в Беаване, отращивает пальцы. Думаю, ему не сладко придется. Одно дело, когда все с сосками на шее и бутылочками молока. Но когда ты один такой? О сумасшедшем художнике ничего нового узнать не удалось. Никто не знает, откуда он пришел. Удалось только выяснить, что он имел патент на грамотность. За какие заслуги циркачи выдали патент – загадка. Мой протеже Теодор начал с того, что простил всем крестьянам старые долги, что подняло его авторитет и популярность. На самом деле он просто не смог расшифровать записи предыдущего казначея, которого Лира турнула из замка. Патентов у Теодора нет, но читает и пишет не хуже меня. Половину жилой зоны временно отвел под расширение инженерной базы. Нужен цех по производству процессоров, блоков памяти, аккумуляторов, поточная линия производства ежиков-разведчиков, два главных компьютера для проектируемых баз, горнопроходческие комплексы и тысячи-тысячи мелочей, рутина и текучка. Все, на сегодня хватит. Сейчас пойду в медицинский отсек полюбую с девушкой моей мечты. Ну и пусть она всего-навсего татуировка. Джаконда на какой-то тряпке намалевана, а на нее люди веками смотрят. Но не здесь, не в этом мире. Кто виноват, что в этом мире нет Джаконды? Вот стану пенсионером и, как говорят в армии, разберусь, кто виноват, и накажу, кого попало. Хотя зачем идти, вызывая изображение эни воровки на главный экран? Нет, ее закрытые глаза портят впечатление от татуировки. Даю команду компьютеру. Что значит малой информации? Ах, да. Вызываю из компьютера медицинского центра данные томографического обследования и загружаю в свой. Теперь в нем имеется вся структура костей и мягких тканей. и не представлена не плоским рисунком, а трехмерным телом. Повторяю приказ и получаю Энни с открытыми глазами. Все равно не то. Этот белый медицинский стол. Пусть будет песок с ракушками... Готово. Теперь волосы. Пусть их чуть размечет ветром. Нет, не так. Вот так. Трещур глаз и улыбку сделаю, как у драконьей девушки на ее животе. Пожалуй, вот так. Что-то не гармонирует. Ну да, конечно. Она лежит, а драконочка вся в движении. Пусть все они делают то же самое. Вот так. То ли хочет бежать, то ли развернулась на месте. Правую руку с колтышкой чуть за спину спрячем. Что осталось? Призывное движение хвоста. Чем же у человека хвост завидеть? Только если левой рукой, все равно она без дела болтается. Как Лера после купания делала. Нет, не так. И не так. Локоть чуть-чуть подальше. Вот, вот оно. Чем я не Леонардо? Рафаэль и то бы так не смог. Теперь запомнить это в компьютере, чтобы навсегда. И копию мне комнату на стенку. 5 метров на 3 Чуть повыше, чтобы экран компьютера не мешал. «Эй, киборг! Фотографируй эту картинку, изготовь слайд и спроектируй на нее же, как на экран!» Трюк простой, но цвета становятся поразительной яркости и насыщенности. «Все, пора спать!» Ложусь, но слишком возбужден, поворачиваюсь, смотрю на свой шедевр. Катуночка улыбается мне со стеной.